Глава 15 Варя, конечно, не позвонила Вике. И Вика не звонила ей, и слава Богу. С той жизнью покончено навсегда. С Лёвочкой Ириной она виделась только на работе, и никаких разговоров о Косте. Левочка как-то заикнулся было, Варя осадила его, грубо осадила, пусть запомнит. И Левочка больше не заикался, а Рина тем более, ей хохотушке все равно». Игорь Владимирович был по-прежнему благожелателен, внимателен, ровен в обращении. Но Варя чувствовала, что после ее разрыва с Костей у Игоря Владимировича появились какие-то надежды. Он скрывал их подчеркнутой корректностью. После профсоюзного собрания, после канатика, он сильно упал в ее мнении. Такой же кролик, как и остальные, но хороший руководитель, талантливый архитектор. Варе нравились его решения, логика и убедительность доказательств. На совещании, где обсуждались технические вопросы строительства и где Игорь Владимирович демонстрировал свои проекты и предложения, он брал с собой Варю. Проделал это очень тактично. У Лёвочки срочная ответственная работа и у Рины сложная ответственная работа. Не следует их отрывать. С ним пойдет Варя. Так и повелось – На технические совещания Игоря Владимировича сопровождала Варя. Она ходила на эти совещания с удовольствием. Приятная атмосфера, интеллигентные, остроумные люди, крупнейшие специалисты. Но Игорь Владимирович выделялся даже здесь, среди этих выдающихся людей. И это до некоторой степени примеряло с ним Варю. Конечно, и над ним давляет страх, как и над другими. Он не герой но и не подлец, любит свое дело, человек творческий, но слабый. Такие творческие и талантливые люди, видно, часто бывают слабыми. Достаточно посмотреть газеты, знаменитые писатели, актеры, художники ставят свои подписи под требованиями истребить, уничтожить, расстрелять людей, чья вина еще не доказана. Имени Игоря Владимировича Варя в газетах, слава богу, не находила. Он такие требования не подписывал, а его поведение на профсоюзном собрании и в Канатике в общем мелочи, хотя это ее и покоробило в свое время. Несколько раз Игорь Владимирович провожал ее с работы, им было по пути. Пошли почему-то по улице Герцена. В кинотеатре показывали фильм «Ради ребенка». Зашли. Фильм оказался хорошим. А на следующий день через Красную площадь спустились к Москве-реке, сидели на парапете, рассматривали прохожих, придумывали им судьбы. Как-то проходя мимо метро на Арбатской площади, он купил ей три розы. Перебирая их, она случайно одну уронила. Они нагнулись, одновременно стукнулись лбами, рассмеялись. Эти прогулки становились опасны. Начиналось ухаживание – которого Варя не хотела. Она сделала так, чтобы к ним присоединилась Зоя. Они живут в одном доме, естественно, идут вместе. Игорь Владимирович не выразил своего недовольства, также шутил, смеялся, но был разочарован. И когда на следующий день увидел Зою рядом с Варей, сказал, «Мне с вами по пути до воздвиженки», и там на углу распрощался с ними. В другой раз они вышли одновременно с Игорем Владимировичем. Зои не было, но Варя сказала, «Я тороплюсь, Игорь Владимирович, и поеду на трамвае. Я вас посажу на трамвай». Он молча проводил ее до остановки, молча стоял рядом и, когда трамвай подошел, вдруг спросил, «Вы разрешите вам позвонить?» «Звоните», — сказала Варя, садясь в вагон. Он не позвонил, но прислал корзину цветов новый поклонник спросила нина возможно красивые цветы но ей не надо этого она не любит игоря владимировича и никогда его не полюбит она ждет сашу в последнем письме софьи александровны она приписала фразу дорогой саша мы ждем тебя потом зачеркнула мы ждем и подписала я жду Софья Александровна посмотрела, улыбнулась. «Спасибо, Варя. Саша это будет радостно читать». Возвращать цветы, конечно, глупо. И куда она потащится с этой корзиной по Москве? И объясняться на работе тоже глупо. Варя решила написать Игорю Владимировичу. «Дорогой Игорь Владимирович, спасибо за ваш милый подарок. Цветы чудесные. Но в нашей бедной коммунальной квартире Эта корзина вызвала большой переполох и всяческие пересуды, связанные с моим бывшим мужем. Чтобы в дальнейшем не волновать моих соседей и не давать пищу сплетням, прошу вас больше цветы не присылать. Самым нежным приветом, Варя. Она заклеила конверт и на следующий день, зайдя в кабинет Игоря Владимировича, положила это письмо перед ним на стол, улыбнулась. «Прочитайте» и не сердитесь, и вышла из кабинета. Через некоторое время Игорь Владимирович вошел к ним в комнату и тоже улыбнулся Варе в знак того, что прочитал и понял ее записку. Дни и вечера у Вари были заняты, но она все-таки выкраивала время, чтобы навестить Софью Александровну и забежать к Михаилу Юрьевичу, единственные люди, которых ей хотелось видеть. У Софьи Александровны болело сердце, Она не жаловалась, но тяжело поднимается со стула, задыхается, глотает таблетки. «Чем вам помочь, Софья Александровна?» «Ничего, пройдет. отвечала обычно Софья Александровна. «До Сашиного возвращения дотяну». «Бросьте, Софья Александровна», — сердилась Варя. «Выкиньте это из головы. Я не могу видеть, как вы мучаетесь. Хватит! Собирайтесь в поликлинику, я пойду с вами». «Тебе некогда, ты работаешь, учишься». А там, чтобы попасть к врачу, надо просидеть в очереди целый день. Ничего, я возьму два дня в счет отпуска». Варя пришла на следующий же вечер. «Софья Александровна, завтра пойдем. Я договорилась на работе». Софья Александровна не могла быстро ходить. Они долго добирались до собачьей площадки. Там находилась районная поликлиника. Варя усадила Софью Александровну на стул. Народу было действительно полно». Ждать пришлось долго. Наконец, подошла очередь Софьи Александровны. Она вошла в кабинет, Варя вслед за ней. «Вы кто?» — спросила ее врач. «Дочь», — ответила Варя, — «побудьте в коридоре». Софья Александровна сказала, «Посиди, Варенька, подожди». Визит к врачу действительно ничего не дал. Он назначил сердечные капли, в крайних случаях принимать нитроглицерин. Даже бюллетень не выписал. И Софья Александровна продолжала ходить в прачечную на Зубовском бульваре, где по-прежнему работала приемщицей белья. Варя представляла, как бедную Софью Александровну атакуют взбешенные клиенты, у которых прачечная постоянно путает или теряет белье. А Софья Александровна отвечает им больным, слабым голосом и, конечно, тут же кладет под язык таблетку нитроглицерина. К тому же и заведующий стал придираться к ней – откуда-то узнал про Сашу, даже хотел уволить ее за то, что скрыла это при поступлении на работу, но не смог. На такую должность и на такой оклад желающих не находилось. И на его придирке Софья Александровна отвечает тем же слабым, больным голосом. Помогать Софье Александровне в прачечной Варя не могла. Сама ходила на службу, но старалась хотя бы освободить ее от домашней работы – Варе казалось иногда, что это и есть ее настоящий дом. Так свободно и легко можно чувствовать себя только в своем доме. И удивительное дело, ничто тут не напоминало ей Костю. Будто Костя никогда и не жил в этой квартире. Здесь жила Софья Александровна, здесь незримо присутствовал Саша. Управившись с делами, Варя навещала Михаила Юрьевича. В комнате... Тесно уставленный шкафами, полками, этажерками, сплошь забитыми книгами, альбомами, папками, царил полумрак. Освещён был только стол, уставленный баночками, стаканами с кисточками, ручками, карандашами. Тут же лежали тюбики с клеем и красками, ножницы, бритвочки. все, что нужно Михаилу Юрьевичу для работы. Варя с ногами забиралась в старое кресло с продавленным сиденьем и высокой спинкой. Пахло красками, клеем. Уютно выглядел Михаил Юрьевич в клетчатой домашней куртке старомодный холостяк в пенсне. Склонившись над столом, он подклеивал страницы какой-то ветхой книги. Как-то Варя увидела у него на столе томик Сталина, удивилась. «Вы это читаете?» «Приходится, для работы». «А где вы работаете?» «Я работаю в Цунху». «Цунху? Что это такое? Первый раз слышу». Центральное управление народно-хозяйственного учета. Раньше называлось правильнее ЦСУ, Центральное статистическое управление. Я Варенька статистик. Знаете такую науку? Скучная наука, заметила Варя. Все цифры и цифры. Ну почему же? За цифрами стоит жизнь. Когда я вижу в газетах цифры, сразу ее закрываю. Скучно читать. И все врут, все неправда. Нет. «Цифры не всегда врут», — сказал Михаил Юрьевич серьезно. «Иногда говорят и правду». Вот, например, Михаил Юрьевич открыл заложенную страницу в книге Сталина. Это доклад товарища Сталина на 17-м съезде. Товарищ Сталин сравнивает 1933 год с 1929 годом. И получается, что за эти годы мы потеряли 153 миллиона голов скота». «Больше половины». «Что же случилось? Падешь, Мор?» – насмешливо спросила Варя. «Товарищ Сталин объясняет это тем, что во время коллективизации кулаки забивали скот и уговаривали это делать других». «Кулаки?» – Все так же насмешливо переспросила Варя. «А сколько их кулаков-то?» «Ну, в этом же докладе товарища Сталина говорится, что кулаки составляли около пяти процентов сельского населения». И эти пять процентов перебили половину скота в стране? И вы этому верите? Я не сказал, Варенька, что я этому верю. Я прочитал слова товарища Сталина. «Ваш товарищ Сталин говорит неправду», – возмутилась Варя. «У нас в квартире живут ковровы. Они работают на фабрике «Красная роза». Они из деревни, и к ним приезжают деревенские. Я сама слышала сто раз. Коллективизировали силой в несколько дней. В январе месяце ни скотных дворов, ни кормов. быстрее, быстрее. Скот оказался на улице. Так они прямо и говорят, даешь проценты. Проценты получили, а скот пропал. А колхозникам наплевать. Их загнали в эти колхозы. Скот отобрали, он для них чужой. Ну и пусть дохнут эти коровы, овцы, свиньи, лошади. Этого ваш товарищ Сталин не сказал? Обман, обман, всюду обман. Михаил Юрьевич посмотрел на нее, подумав, сказал. «Варенька, поймите меня правильно» я разделяю ваше негодование но варенька вам следует считаться со временем в котором мы живем выражать свое негодование небезопасно очень много подлых людей кругом вам следует быть осторожней но с вами я могу говорить откровенно со мной можете но я надеюсь что наши разговоры останутся между нами безусловно неужели михаил юрьевич вы мне не верите верю варенька верю «Вы прекрасная, честная девочка». «Девочка», — усмехнулась Варя, — «я замужем была». «Это не имеет значения. Для меня вы девочка, Варенька, и я боюсь за вас. Вы очень открыты, не защищены. На каждом шагу вас подстерегает опасность. За одно неосторожное слово, вы можете пострадать, можете сломать свою жизнь. Обещайте мне ни с кем, кроме меня, на эти темы не разговаривать. Обещаю». Имейте в виду, только в этом случае вы можете рассчитывать на мое доверие. Конечно, Михаил Юрьевич. Тогда я скажу вам больше. Почему кризис в земледелии? От того, что поголовье скота снизилось в два раза, а его продуктивность в 12 раз. То же самое с молоком, маслом, шерстью, яйцами. Вот почему ничего нет в магазинах. Варя молчала, думала. Хороший человек, Михаил Юрьевич. Но все люди теперь на один лад. Как осторожно выражается «кризис в земледелии», — она усмехнулась. «Вот вы говорите «кризис», «продуктивность». Все это, Михаил Юрьевич, простите меня, общие слова. А вы знаете, у нас целые деревни вымирают от голода. Мне Ковровы рассказывали. Да я это и своими глазами видела здесь, в Москве, на Брянском вокзале. Теперь он называется «Киевским». Хорошо, пусть «Киевский», какая разница?» Так я помню, там люди лежали в повалку. Мужчины, женщины, дети, живые и мертвые. С Украины бежали от голода. А их милиция не выпускала в город, чтобы не портили вида Москвы-красавицы. Только по ночам трупы вывозили. Освобождали место для новых голодных, чтобы те умирали хоть под крышей, а не на улице. Чтобы их трупы не со всей Москвы собирать, а только с вокзалов. А мы проходили мимо них, садились в поезд и ехали к подругам на дачу. И другие тоже проходили мимо, садились в поезд и ехали на дачу. И все, наверное, считали себя высокоморальными и нравственными людьми. Варенька, но что мы могли с вами сделать?»